У него полно долларов. Но он даже не может хорошо пожрать, потому что к сорока годам у него уже язва желудка, и врачи разрешают ему одну овсянку. — В самом деле, каторга, — кивнул Жерар, рассеянно наблюдая за танцующими. — Впрочем, вы, Брэдли, не производите впечатление выжатого апельсина, а? Брэдли пожал плечами. Я не веду крупных дел, Бусс. Я представляю некоторые фирмы, но скорее как служащий, как агент на процентах. А самостоятельных дел я не веду. Поэтому у меня больше свободы, больше возможностей располагать с собой. Да и то, я вам говорю, почитать некогда. Вообще, паршиво. Вам, людям свободной профессии, можно только завидовать. Давайте-ка выпьем за людей искусство. «Мерси» — они выпили и некоторое время сидели молча, думая каждый о своем. Потом Брэдли нарушил молчание, внезапно рассмеявшись. «Это я вспомнила о людях искусства. У меня есть в Штатах приятель, киношник. Работает для Warner Бразерс». Вот где обстановочка! Пьют они все, как сукины дети». Этот мой приятель летал в прошлом году на кинофестиваль в Монтевидео. Вот, рассказывает, была потеха. — Это всюду так, более или менее, — зевнул Жерар. Я, правда, близко с этим народом не общался, но слышать приходилось. Во Франции на киностудиях тоже черт знает, что делается. — Да, эти умеют сочетать приятное с полезным, — посмеялся Брэдли и деньги делают, и веселятся в то же время. Но, надо сказать, работать наши ребята умеют, недаром получают свои доллары. Вам вообще наши фильмы нравятся? Хм, признаться не особенно. Серьезно? Но этого напрасно. Правда, многие жалуются, что у нас фильмы пресные. Да это уж цензура виновата. Вы знаете, у нас на этот счет строго. Если артистка снимается в купальном костюме, то он должен быть строго по регламенту. Цензоры тут как тут. Чуть напалдюйма короче, сразу тебе хлоп вето и в преисподнюю. Эти цензоры страшный народ. Прямо коммунисты какие-то. Послушайте, бус, когда закрывается ваша выставка? Завтра. О, уже? Отлично. Давайте-ка встретимся с вами послезавтра вечером. У меня будет к вам деловой разговор. Заходите лучше ко мне на дом. Там поговорим без помех. Я живу на Санта-Фе, почти на углу Кальяо. Вот, возьмите карточку. Это девятый этаж, квартира Е. День спустя, в половине одиннадцатого вечера, Жерар вошел в подъезд нового многоэтажного дома на авеню Санта-Фе. Уже в нижнем вестибюле обстановка непривычной роскоши вызвала у него раздражение. Скрытые в карнизах люминесцентные трубки мягко освещали большой холл. Сплошная зеркальная стена еще больше усиливала эффект пространства. Под ней, в узком мраморном жолубе, росли причудливой формы декоративные кактусы. После уличной бензиновой духоты... Особенно приятной казалась прохладная свежесть кондиционированного воздуха. Жерар мельком взглянул в зеркало, пригладил волосы и еще раз, верившись с адресом в записной книжке, пошел к лифту. Бесшумно задвинулась лакированная дверь кабинки, пол плавно нажал на подошвы. Жерар стоял сутулись, держа руки в карманах пиджака, и из-под смотрел на вспыхивающие над дверью цифры. Он уже ругал себя за то, что принял приглашение Брэдли и явился в этот дом, где все било в глаза показной роскошью. На кой черт ему все это сдалось в самом деле? Мало он еще видел богатых кретинов. А, впрочем, кто знает, что он ему предложит? Седьмой, если он хочет что-нибудь купить... Восьмой? Следующий, кажется, его. Одним словом, посмотрим. Вспыхнула девятка. Лифт также плавно замедлил ход и остановился. Дверь мягко щелкнула и откатилась. Выйдя, Жерар решительным шагом направился к двери, на которой блестела золоченая буква «Е». Бредли, одетый по-домашнему, в пестрой гавайской распашонке встретил его радушно. — А, бус! — воскликнул он. — Как поживаете, старина? — Ну и отлично. Проходите в гостиную. Я сейчас похлопочу насчет пойла. Вы знаете, кто-то вылокал у меня весь коньяк, так что если вы не против коктейлей, я сейчас, один момент. Жерар опустился в низкое кресло, и принялся набивать трубку с любопытством, оглядываясь вокруг. Маленькая гостиная была обставлена с тем стандартным комфортом, который свидетельствует только о богатстве, ничего не говоря о вкусах хозяина. Выдержанная в стиле функциональ низкая мебель, обитая модной тканью пестрого геометрического рисунка, в углу большой телевизор, с никелированными усиками антенны. На стенах, окрашенных в приятный для глаз бледно-зеленый цвет, несколько акварелей среднего качества, морские и горные пейзажи. Низкий длинный стеллаж был пуст, если не считать десятка книжек карманного формата в ярких глинцевитых обложках и номера лайфа. На верхней доске валялась кожура апельсина, и стоял великолепный зенит-трансконтиненталь в обтянутом черной кожей футляре. Шкала приемника светилась, но регулятор громкости был прикручен. Очевидно, Брэдли слушал музыку до прихода гостя. Раскуивая трубку, Жерар еще раз выругал себя за то, что не отказался от приглашения. Вошел хозяин, с нагруженным подносом в руках. Ногой, придвинув к креслу Жерара низкий столик неправильной овальной формы, он расставил на нем бутылки, шекер для сбивания коктейлей и пластмассовую мисочку со льдом. «Ну, кажется, все в порядке», заявил он, швырнув поднос на диван. «Жарко на улице?» «Духота!» — поморщился Жерар. «Проклятый климат! Никак к нему не привыкну!» «Давно в Аргентине?» поинтересовался Брэдли, предвигая для себя второе кресло. Третий год. Испанским овладеть успели? Вполне. Для французов он легок, те же корни. Ясно. А мне вот трудно. У вас, наверное, вдобавок ко всему еще и способности к языкам. Английский где учили? В школе где же еще? А потом практика во время войны. У нас в отряде был один англичанин. Мы с ним друг друга и натаскивали. Сам-то он был филолог, интересовался французским. — Понятно. — Ну, а как вам вообще Аргентина? Жерар сделал неопределенный жест. — Страна неплохая, если не считать климата. — Вы правы, климат здесь паскудный. Без кондиционированного воздуха не проживешь. — Проживешь, и еще как! Жерар усмехнулся. «У меня комнатка под самой крышей. В январе прошлого года по ночам бывало до 30 градусов. Я специально купил термометр. Как видите, еще жив». Брэдли сочувственно хмыкнул, покачал головой. «Ничего, это были временные неприятности», — сказал он. «С кем не бывает? Давайте-ка выпьем за ваш успех». Отложив сигарету, он принялся манипулировать бутылками с аптекарской точностью отмерявая в шекер разноцветные жидкости. «Угощу вас собственным изобретением!» Он подмигнул и, закрыв сосуд, стал трясти, перемешивая содержимое. «Я вообще коктейли не очень. Предпочитаю чистые. Но иногда занятно придумать что-нибудь новенькое». «Так выставка ваша, значит, закрылась уже?» «Ясно, ясно». Вы, помнится, говорили, что Изольду удалось продать. За сколько, если не секрет?»